Глава 9. Мы молча вышли из кафе. Его шестерки дернулись было за нами, но он взмахом руке заставил их упасть обратно на места. Здоровяк шел сзади меня, как будто боясь, что я собираюсь бежать. Вокруг ходили толпы студентов, многие из которых с откровенной опаской поглядывали на моего собеседника. — А зрители нашей беседе не помешают? — кивнул я ему на прохожих. «Предлагаю пройти за здание кафе», — прорычал он. «Там есть тихое местечко, где нам точно никто не помешает». «Ну ок», — пожал плечами я. «Види тогда». Он бросил на меня подозрительный взгляд, но все же пошел вперед, а я пристроился следом за ним. Меня начал бить легкий мандраж. У меня всегда так перед дракой слегка потряхивает, но стоит ей начаться, и волнение уходит в сторону. А драться в свое время мне приходилось часто. «Я ж в детдоме рос, а там без этого никуда». Не скажу, что всегда побеждал, но и мальчиком для битья не был. Больше, чем из половины своих драк в режиме один на один, я вышел победителем». За кафешкой действительно оказался небольшой безлюдный закуток, окруженный с трех сторон забором. Кримашитто прошел в центр нее и мрачно развернулся ко мне. «Вот теперь можно и поговорить, урод!» — прорычал он, демонстративно разминая кулаки. «Ага». Согласился я с ним и сходу пробил с ноги по голени правой ноги. Я всегда придерживался в драках одного простого правила. Чувствую, что драки не избежать, бей первым. А удар ногой в голень — это очень болезненный и крайне эффективный удар, который редко когда ждут в самом начале драки. К тому же сразу ограничивает противников в передвижении. поморщившись, заскакал на одной ноге в попытке добраться до меня. «Ага!» Опять согласился я с ним, шагнул чуть в сторону и резко пробил по второй ноге. Он вскрикнул и попытался рвануть ко мне, не обращая внимания на боль, но я сразу же разорвал дистанцию, вовсе не горя желанием попасть под удар его здоровенного кулака. Дальше у нас пошла игра в догонялки. Он, хромая на обе ноги, пытался добраться до меня, я же постоянно держал дистанцию. «Слышь, рот, мелкий!» — не выдержал он, наконец. «Что-то скачешь, как баба! Делись уже, как настоящий мужик!» «Это так?» Воспользовавшись тем, что он замер на месте, шагнул я к нему, обозначив очередной удар ногой в голень, от которого он нелепо отшатнулся, и тут же получил от меня удар справа и в голову, не успев закрыться. Я, может, и мелкий, но благодаря регулярным занятиям, спортом, да и коляске с ручным передвижением, вовсе не дохляк, что он и почувствовал сейчас на себе. Его голова мотнулась назад от моего удара, и тут же в нее прилетел еще один, вдогонку. Да и не так уж он крут. «Из чего его тут все боятся?» — успел подумать я, собираясь нанести очередной удар, когда он, вдруг наплевав на боль, рванул ко мне, схватил в охапку и приподнял, явно собираясь сделать бросок. Полет я дождаться не стал и мотнул башкой, нанося удар лбом в нос. Он тут же выпустил меня из рук, покачнувшись и схватившись руками за лицо. Я же очумело мотал головой. Подобный удар для меня тоже бесследно не прошел». Здоровяк вытер рукавом текущую ручьем из носа кровь и с разгорающейся в глазах яростью посмотрел на меня. «Убью, тварь!» Прошипел он, и его кулаки вдруг вспыхнули багровым пламенем. «А, значит, он одаренный! Тогда можно не сдерживаться», — мысленно подумал я. Слух же произнес. «Ты уверен, что это хорошая идея? Руководство университета за применение магии на территории тебя явно не похвалит». «Плевать!» Рявкнул он, делая шаг ко мне, замахиваясь огненным кулаком. Ну и зря. Пожал плечами я и спустил на него уже давно готовый воздушный таран. С огромной скоростью вломившийся в его тушку, откидывая того на стену дома, с которой он медленно сполз и затих. «Дышит хоть!» — обеспокоился я, подходя к нему. «Дышит!» — успокоился я. «Значит, жить будет!» и пошёл обратно в кафе, насвистывая какую-то лёгкую веселую весёлую мелодию. Мои новые приятели заждались там уже, наверное. Я зашёл в кафе и со скучающим видом, в полной тишине, пошёл к нашему столику. Банда шестёрок того здоровяка подскочила с мест, посмотрела на меня, потом на дверь, потом опять на меня, когда я уже проходил мимо них. — А где Кримашита, сэмпай? Проблеял, наконец, самый мелкий из них, робко глядя на меня. «Там, за кафе!» — неопределённо махнул рукой я. Прилёг ненадолго. А вечном, видать, решил подумать. Сбегайте, хоть проверьте, как там ваш босс». Вся банда тут же сорвалась с места и рванула к выходу. Я ж спокойно подошёл к нашему столику и под пристальным взглядом друзей сел на своё место. «Ничего себе!» — пробормотала Юкина Шито, внимательно меня оглядывая. «Руки, ноги целы вроде. Никаких повреждений не видно». «Признавайтесь, Курасава-сан, что вы с ним сделали? До смерти заболтали?» Но примерно так и есть». Не стал спорить с ней я. Обсудили кое-какие разногласия с ним. В ходе жаркой дискуссии пришли к выводу, что все же я прав, а он нет. «И где же Куримашито-сан сейчас?» С явным волнением в голосе спросила принцесса. «Решил задержаться и подумать о своем поведении. Переосмыслить, так сказать, какие-какие свои взгляды на жизнь. Постигнуть зен». Меланхолично ответил я, думая о высоком, то есть о том, где бы нормальную еду поесть. «Что постигнуть?» Не выдержал тут и влез в разговор Сирахама. «Дзен!» Повторил я и только потом вспомнил, что здесь они могут и не знать этого понятия. «Отсталые люди, что с них взять?» «Созерцает и просветляется», — пояснил я ему. Судя по его стеклянному взгляду, он так ничего и не понял. «Говорю же, отсталые люди». — Эх, а то совсем остыть успел, — расстроенно пробормотал я, сделав глоток. — Вот и ходи, блин, на подобные беседы, чтобы потом к холодным напиткам и еде вернуться. Невежливый он все-таки человек, этот курей машита, сан мог бы подождать со своим разговором. — Ну, может, у него какие-то важные дела были запланированы, и он не мог дальше ждать? — Зачем-то попыталась выгородить его принцесса. — Так. «Явно она что-то другое задумала, когда позвала меня навстречу, а не попытку отвадить нежелательного кавалера», — с подозрением уставился я на нее. Она смущенно отвела взгляд. «Ну и хрен бы с ней. Надеюсь, на этом тема с этим придурком закроется. А пока закажу-ка я себе еще чаю. Горяченького». «Синдзи, вставай! Учебу проспишь!» — тормошил меня сквозь сон кто-то. Я недоволен заворочился и попытался плотнее замотаться в одеяло. «Какая щуччоба нафиг?» Придумает тоже. «Я школу уж давным-давно закончил, юмористы, блин. А университет мне в том мире не грозил, а в этом и даром не сдался». «Чёрт! Университет!» Вдруг разом вспомнил я всё, и не успев толком проснуться и открыть глаза, резко сел на кровати, долбанувшись вдруг лбом о лоб склонившегося надо мной сирохамы. Уйе! Взвыли мы синхронно оба. Ты че скачешь, как ненормальный? Простонал, схватившийся за лоб серахама А ты что ко мне наклонился так близко? Вопросом на вопрос ответил я и замер от пришедшего вдруг в голову страшного подозрения. Или задумал, что недоброе. Так ты смотри, я не спящая красавица, чтоб меня поцелуем будет. Какой еще поцелуй идиот? «Сам же разбудить тебя просил. Вот я и наклонился, чтобы растолкать тебя. На слова ты вообще не реагировал». Нелицеприятно высказался обо мне Сирахама. Я даже удивиться успел его далеко неформальному обращению ко мне, пока не вспомнил, что мы вчера вечером уже успели отбросить в сторону всех формальности, пока в кровавый восход играли на его приставке. До трёх ночи, блин, просидели. И вот расплата. Глаза категорически открываться не хотят. Стоит малейшей щёлочке появиться, Как тут же обратно захлопываются. «Ладно, извини», — пробормотал я сонно, падая обратно на подушку. «Как же спать, охота?» «Вот на хрена я вчера поддался твоим уговорам?» «Давай ещё разок, давай ещё разок», — передразнил его я. «Как чувствовал, что не надо было тебя слушать, и нужно было просто лечь спать». «Ой, можно подумать, тебя долго уговаривать пришлось», — фыркнул серахама И хорош валяться уже. Юкинаши-то уже наверняка внизу ждёт». И хорошо, если принцесса еще не с ней. Забыл, что ли, что мы вчера договорились вместе на учебу пойти? Зачем-то?» С отчетливым сомнением в голосе закончил он. В принципе, я разделял его сомнения, хотя вчера все-таки логичным казалось. После той кафешки мы все вместе обошли всю территорию учебного комплекса, а под конец прогулки ее Шита предложила вдруг заглянуть в бар, который и здесь тоже был, к моему огромному удивлению. Мы пропустили по паре кружек пива, девушек потянула на караоке, и они утащили нас с собой. Там мы приняли еще по пиву, и вскоре мы уже все стали чуть ли не лучшими друзьями. Миномин капитально развезло в итоге, и Юкина Шито потащила ее в общагу, а мы с Ирахамой зачем-то пошли их провожать... И уже в общаге принцесса вдруг заявила заплетающимся языком, что мы теперь ее лучшие друзья, и нам непременно с этого дня нужно всем вместе на учебу ходить. И они с Юкиношитой утром обязательно зайдут за нами к восьми утра. И нам всем это показалось очень логичным вчера. Сейчас же это все на трезвую голову выглядело как полный бред. Я кинул взгляд на часы, Полвосьмого. Блин, все ж надо вставать. Есть шанс, конечно, что сегодня принцесса и не вспомнит про свой вчерашний бред. И не придет, но рисковать не будем. Я со стоном оторвал себя от кровати и пошел умываться. Всем привет! Бодро поздоровалась с нами Юки Шито, придерживая одной рукой принцессу, которая то и дело пыталась облокотиться на нее и закрыть глаза. Явно у кого-то тоже была бессонная ночь. Мы с Серахамой поздоровались с девушками, и наша великолепная четверка выдвинулась в сторону учебного корпуса под недоумевающие взгляды проходивших мимо студентов. Минамина отлипла от подруги, и под ее осуждающим взглядом повисла у меня на руке. Стопудово сегодня весь университет будет считать, что у нас с ней роман. Мысленно поморщился я, наблюдая, как на нас все бросают крайне заинтересованные взгляды и перешёптываются. Да и всё равно уже мысленно махнул рукой я. Если это принцессу не волнует, то меня тем более волновать не должно. Главное, чтобы об этом не узнала Миями. Наконец-то большой перерыв. Я с хрустом потянулся я, разминая затёкшие конечности. Если бы кто только знал, каких титанических усилий мне стоило сегодня не уснуть на лекциях. Да за такие подвиги медаль давать надо. Я встал, чтобы сходить наконец пообедать, а заодно и позавтракать. Как вдруг у меня на столе материализовались три коробки из бента, а рядом застыли три одногруппницы, возмущенно сверлят друг друга взглядом. «Курасава-кун, я вчера наготовила слишком много еды, и хочу вас угостить бента», — поклонилась вдруг средняя и придвинула ко мне поближе одну из коробок, пока остальные две подруги играли в игру «Кто кого переглядит». Девушку, если я правильно запомнил, звали Акира Тадайоши. Чуть пухленькая и симпатичная шатенка с хитрющими карими глазами. «Спасибо», — неуверенно пробормотал я. «Блин, и отказываться нельзя. Это чуть ли не оскорбление будет». «Обидится». «И я хочу вас угостить!» «И я!» — спохватились две остальные девушки, синхронно возмущенно глянув на обошедшую их на повороте соперницу, которая с невозмутимым видом стояла рядом. Надо разруливать ситуацию. Я со вздохом встал и поклонился всем троим. «Спасибо вам за заботу, девушки. Я благодарен вам всем». «Я как раз не завтракал сегодня и очень голоден, так что с удовольствием съем ваши угощения. Еще раз спасибо!» Девушки удовлетворенно улыбнулись, хмуро переглянулись и ушли на свои места, чтобы не мешать мне есть. Я одну за другой открыл коробки, каждая из которых состояла из четырех отсеков. Что мне там сегодня интересно? Бог послал? А, неплохо, надо сказать, послал. В каждой из коробочек были традиционные рисовые шарики и овощи, а вот в остальном они отличались. Тут были и суши, и роллы, и жареные креветки, водоросли, поджаренный бекон, амурайсу, то есть омлет с рисом. В общем, было что пожрать, как бы не лопнуть только. Хотя порции маленькие, так что должен справиться. Я перехватил поудобнее палочки и ринулся в неравный бой только бы не подавиться под перекрёстным огнём трёх пар прекрасных глаз. — Курасава-сан, вы уже поели? Я могу с вами поговорить. Подошла ко мне староста, когда я закончил есть. — Конечно, слушаю вас, Сагане — слегка кивнул я ей. — Ну, вообще-то это я вас слушаю, — строгим тоном произнесла она. — Вы выбрали клуб? Мне сегодня нужно подать по вам данные. — Блин, клуб же ещё, — вздохнул я. «Дайте мне десять минут, пожалуйста, и я вам сообщу», — попросил я её. Она величественно кивнула и удалилась. «Вот чем мне нравится Япония, так это тем, что никто над душой не стоит, когда тебе надо принять какое-то решение». Тут очень уважительно относились к личному пространству. Ну, за некоторым исключением. Бросил я взгляд на однокурсниц. Вот от них в любой момент можно было ожидать вторжения в личное пространство. «Ладно, не будем о грустном». Я достал перечень клубов и стал изучать. Всякие спортивные, музыкальные, рисования актерского мастерства сразу лесом отправляем. Вот. Сразу же список наполовину сузился. Идем дальше. Каллиграфия. На секунду я задумался. С почерком у синди была беда. Но надо ли это мне? Не, в баню. Скульптура. Пропускаем. Любителей фотографии. А это интересно. Поставим галочку и подумаем. Дальше шли любители природы и любители пикников. Необычно, но, пожалуй, нет. В любую погоду шляться на природе не хотелось. Клубы чайных церемоний, кулинарного искусства, вычеркиваем. Готовлю я только русскую еду, вряд ли это тут оценят. А к я вообще равнодушен был? В общем, после изучения всего списка я остановился на двух вариантах. Клуб фотографий и литературный клуб. Фотографировать я любил, и мне это было интересно, а литературный клуб был бы полезен для учебы. «Да в задницу учебу!» — решительно вычеркнул я литературу. Вот теперь выбор очевиден. Решил я и со спокойной душой пошел и сообщил о нем старости перед самым окончанием перерыва. «Ох, как же болит голова!» мысленно простонала Минаминта Кугава и уронила голову на парту. Последний бокал пива явно был лишним вчера. Из чего она вообще вдруг стала пить пиво? Она ж вообще его даже не любит, в отличие от той же Юкина Шитэ. Точно, это она во всем виновата. Затащила в этот бар дурацкий, а там уж принцесса поддалась на искушение и решила запить горечь от поражения ее любимого. Но вот зачем она спровоцировала его?» — нахлынула вдруг чувство вины. «Хотя сам виноват». Тут же отвела от себя миномин мысленно раскаяние в сторону. И вообще, как он посмел вмешаться в их разговор и прямо при ней увести ее друга на улицу, чтоб явно подраться с ним. Вот и получил сразу наказание за свою наглость, убедила она себя мысленно в своей проводе. «А вот Синди молодец, не испугался». Вспомнился ей вдруг ее новый знакомый. Не трус, и поболтать с ним интересно и весело. Да еще и как-то справился с ее любимым, не получив и царапины. Оказывается, у нее раньше сложилось о нем совершенно неправильное представление. Определенно, с ним надо дружить. Вот только зачем она предложила им ходить всем вместе на учебу, она теперь и сама не представляла. А тогда ей эта идея показалась просто замечательной. Мыл, здорово было бы еще больше подразнить Куримашита и убедить всех, что они синдзи-пара. Нет, последнее-то ей явно удалось. Вот только зачем это так открыто делать? Это же наверняка теперь до деда дойдет. Да и пусть доходит, успокоилась вдруг принцесса. Если он что-то и спросит у нее, то она честно ответит, что они просто друзья и все. А про настоящую ее любовь он так и не узнает.